Голова 15. Я с некоторой осторожностью следил за стаей наших пэтов, но кажется, я волновался зря. Сделав над охотящимся спинозавром идеальный круг, они зашли с тыла и, не снижаясь до радиуса действия оружия, бродящих по его спине ящеров, скинули вниз пару замораживающих эликсиров. Головатый отблеск. И рев рассерженного динозавра, в неуклюжем прыжке, попытавшегося достать обидчиков, но те, совершив фигуру высшего пилотажа тюльпан, разлетелись во все стороны, а затем сошлись снова, рухнув тому на спину, долбя замороженный гребень и сталкивая в воду, превратившихся в ледяные скульптуры ящериц. Убедившись, что привлекли достаточно внимания, они опять спорхнули и не торопясь, полетели в нашу сторону, выполняя роль, подвешенной перед носом осла морковки или морковок. Шумно голдящих слегка потрёпанных в боях и иногда гадящих на голову спинозавру, но при этом для ящера не менее привлекательных. Спинозавр, злобно сверкая покрасневшими глазами и пуская пену изо рта, плыл прямо за ними, не сворачивая ни влево, ни вправо. А вели они его точно в ловушку. со второй!» Я непонимающе завертел головой, а над озером опять разнёсся голос пофига усиленной магии. «Сагрился второй, спинозавр! Обходит остров стороной! Беру его на себя, первый ваш!» Опять? «Опять согрелась сразу пара? Почему? Они же были так далеко друг от друга. И где он? Почему не видно?» Не видно его было, потому что его закрывал остров. Но уже через миг он показался справа от него, и плыл он гораздо быстрее первого, направляясь на перерез медленно летящим дятлом. До них он добраться не успел. В дело вступил наш маг. Небо над островом потемнело, задул порывистый ветер. Воздушные потоки, сплетаясь и кружась, устремились вверх, всё ускоряясь и ускоряясь и уже через пять секунд над пошедшей рябью поверхностью озера гудел настоящий смерч. Уровня с 50-го пофиг баловался чем-то таким, но то скорее были небольшие воздушные вихри. Этот же натуральный смерч метров 10-12 в высоту. Он пару мгновений постоял на месте, покачиваясь из стороны в сторону, будто кобра, завороженная дудочкой факира, а затем рухнул вниз, стремительно всасывая в себя озерную воду, тяжелее и наливаясь угрожающей темнотой. Затем в его сторону ринулась ледяная волна, замораживая воду и моментально превращая её в лёд. Раздался хрустальный звон, и ледяные глыбы, разорванные центробежной силой, разлетелись на куски, будто тысячи ледяных кинжалов, закружившихся в смертельном вихре. Смерч ринулся на перерез монстру. На всём ходу, врезаясь тому в бок, монстр взревел. Такого рео боли я от них ещё не слышал, хотя мы убили их почти десяток. Накинувшийся на него смерч моментально окрасился в красный цвет, постепенно двигаясь вдоль тела динозавра, а там, где он проходил, тело монстра лишалось и брони, и шкуры, и плоти. Всё было начисто содрано адской мясорубкой, остались только иссечённые ледяными осколками ребра, за которыми проглядывали судорожно подёргивающиеся внутренние органы монстра. Меня слегка замутило от этого вида, и я пришёл к неожиданному решению. — Я тут недавно пофига недоумком назвал, — я погладил себя по ребрам. «Пожалуй, надо будет перед ним измениться. Сгорячая я это, не подумавши». «То», «Да, — согласилась со мной Марья Ивановна, «голые ребра тебе не подойдут, хотя на них и сейчас не больно много мяса, но хоть кости прикрывает». «Ой, да для вас все, кто меньше ста пятидесяти весит, все худые. Антонио вон, Бандереса нашего, так раскормили, уже в двери не пролезает, здоровый такой». «Мужик в теле хорош, и в поле, и в постели». Марья Ивановна поучительно вздёрнула указующий перст, но уже через миг поспешно опустила его пискнула, и муха метнулась к стреломёту. «Чёрт! Про второго-то монстра я забыл!» А вот он про нас нет. Вернее, он не забыл про дятлов, которые всей гурьбой свалились на наш навес. Преследовавший их спинозавр налёг грудью на натянутый канат, и несколько привязанных к нему крюков впили с тела, заходя в зазоры между пластин брони и цепляясь за торчащие из боков шипы. Динозавр дёрнулся с такой силой, что вздрогнули не только деревья, к которым был привязан канат, но и весь островок. Это имело два последствия. Спинозавр насадил себя на крюча ещё сильнее и сбил с каста пофига. Ревущий ураган рассыпался ледяным крошевом. Наполовину ободранный спинозавр тут же воспользовался этим и, пошатываясь, направился к обидчику. Дальше мне за ним следить стало некогда. Пока наш противник не включил свой крошечный цифровой мозг и не перегрыз остановивший его канат, надо было дать ему более приоритетную цель. Тринкнули стрелометы, и два дротика, оставляя за собой в воздухе зелено-фиолетовую дымку, впились в неподатливую шкуру динозавра, отвлекая его от рассматривания каната. Со своего насеста вновь вспорхнули пэты, неся в своих когтистых лапах десантную группу. Сейчас в нее входили не только яросослышащим, но и новое творение майора, существо, созданное на стыке големостроения и некромантии. Вид у него был откровенно жутковатый. И состояло оно из трёх рыбин, не все из которых пошли в ненасытную пасть кракена. Две из них, вцепившиеся зубами в бока третьей, изображали ноги, а третья, висевшая между ними параллельно полу, несла функцию тела, слегка трансформированного тела. После умершления этой рыбины майор рассёк ее уголки рта почти до середины тела, и эту получившуюся пасть усадил в три ряда зубами, изъятыми у её товарок. Пасть получилась просто жуткая, а уж после того, как он всё это оживил... Лучше не вспоминать. Увидишь такую во сне, проснёшься седым. Зато действовала она как надо. Ставила этому некроголему приземлиться на спину динозавра, он тут же вцепился этой пастью спиной гребень, с хрустом выдирая из него смачный шмат. Кровь хлынула настоящим ручьём, а голем на этом останавливаться не стал. Выплюнул выдранный кусок и вцепился в новый. Такими темпами он за пару минут весь гребень, ему пап карнает, переделав динозавра в обычного крокодила. Раздался звук, похожий на тот, который производит стая взлетающих голубей, и из джунглей вырвался целый рой белоперённых стрел, превращая наименее защищённую бронёй шею в подушечку для иголок. Рёв динозавра перешёл в бульканье, и спинозавра вдруг снова заинтересовался сдерживающим его канатом. Видимо, решил, что отсюда пора сваливать. Настала моя очередь отвлекать его внимание. Я спрыгнул вниз на тушу дохлого динозавра, которую течением как раз прибило к натянутому канату. «Ещё трое!» — опять донёсся до нас голос Пофига. «Сагрин ещё трое! Плывут сюда. В голосе Пофига промелькнула некая озадаченность. Я тоже слегка задачился. «Он там что, ещё жив?» Последнее, что я видел в той стороне, это был ободранный спинозавр, выпалший из воды и вломившийся в прибрежные заросли островка. После такого нашим засланным казачкам долго жить не полагалось. Однако рухнувшая с небес молния показала, что я рано списал их команду со счетов. Молния была такой силы, что не только свалила с ног разбушевавшееся чудовище, но и подожгла вокруг него траву и кустарник и пустила целые вереницы электрических сполохов, побежавших по поверхности воды. То ли слышащии из-за выполнение его задания пофига так проапгрейдил, то ли он себе капельницу в вену воткнул с эликсиром маны, круто замешанной на выжимке травы берсеркера. Но еще вчера он ничего подобного делать не мог, Страшно представить, что он творил, когда был на трёхсотом уровне. Несмотря на то, что я был метрах в пятнадцати от него, меня самого изрядно тряхнуло током. А беспрестанно, мекавший под водой силуэт Олрига вообще остановился, оглушённо мотая головой. Я мотать головой не стал. Если этот шутник ничего не придумал, то скоро здесь будет ещё три таких чудовища. Надо расправляться с уже прибывшими, как можно быстрее. Экономить я поэтому не стал». Сделал ложный выпад глефа, привлекая внимание монстра, а когда он, зреев рванул ко мне, швырнул ему в пасть взрыв зелья. Челюсти схлопнулись, как я и рассчитывал, не достав до меня считанных полметра, а затем рванула, опаляя морду монстра потоками пламени. Нижнюю челюсть монстра вывернула из сустава, и она безвольно светилась вниз. Обгорелый, наполовину оторванный язык вывалился наружу. Из глазниц плеснула кровь. Оглушённый монстр на несколько секунд завис, Судорожными движениями передних лап, пытаясь поставить челюсть на место. «Главного оружия мы тебя решили. Отлично! Мне пожрать бы не мешало!» — разнёсся по округе голос пофига. И на тушу его оглушённого противника весело жужжа свалились трёхтонные мельничные жернова, усиленно начав перемалывать тело противника в костную муку. «Громко говоритель забыл отрубить балда!» — покачал головой я, примериваясь, чтобы забросить в вглубь глотки своего противника зажигательную бомбу. Поздравляем. Вы убили спинозавра Крапчатого. Уровень 350. Получен новый уровень, 109. Получено пять свободных очков характеристик. Всего 115. Надо ж. Группа пофига первой добила своего. Молодцы. Опс. Это что еще за опс? Люди, кажись, это хреновина трехрогая. Как-то не так отреагировала на убийство, и вроде идет сюда. Моя рука дрогнула. Пузырь с огненным эликсиром пролетел мимо пасти ударился о шип на морде и взорвался, опаляя шкуру монстра волной жара. Он дошёл и до меня, обжигая обнажённые участки кожи. «Да чтоб вас, черти, драли!» Пофиг был прав. Спокойно лежавший до этого на мелководье гигантский трицератопс поднялся на ноги и, толкая перед собой волну мутной озёрной воды, неспешно направился в нашу сторону. «Чудище! Сожрать!» Это майор командует своему монструозному голему. Что он этим хотел сказать, я не понял. Но главное его понял голем. Бросив выравнивать спинозавру спину, он, паутиному ковыляя на своих хлостообразных ногах, бросился вперёд и в великолепном прыжке вцепился своей жуткой пастью в горло спинозавру. При разнице в 250 уровней надолго он его не отвлечёт, но нам пригодятся и эти секунды, ведь трое свежих противников были уже здесь. Спокойно нырнув под воду, они пропустили над собой пущенную пофигом волну огня и теперь приблизились уже на расстояние броска. Один залез на островок, двое других обогнули его в с двух сторон. «Птерозавры летят!» Ещё одно сообщение от мага меня совсем не обрадовало. Принесшие дурную весть достойной смерти! Сдохни уже, хватит на нас новые беды насылать!» Несколько несправедливые слова, но мне сейчас стало уже всё равно. «Дятлы пошли!» Стая сорвалась с места, устремляясь навстречу клину крупных птерозавров, обогнавших три и пикирующих в нашу сторону. Дятлов поддержала часть лучников, стрелами на вылет пробивая длинные шеи и тонкие кожистые крылья, перебивая держащие их лучевые кости и пронзая черепа летающих ящеров. Дятлы тоже себя показали. Быстро набрав высоту, они низлинулись с небес вниз, своими телами пробивая тонкие кожистые крылья птерозавров и оставляя в них гигантские рваные дыры, будто пули крупного калибра, пробивающие крылья первых аэропланов, крылья которых были обтянуты вощеной бумагой. Отбитые птерозавры падали не хуже этих аэропланов, отчаянно взмахивая внезапно ставшими бесполезными крыльями. Вокруг упавших птеров тут же вскипела вода. Из неё то и дело выскакивали массивные туши кистепёрых рыб, быстро раздирающих ещё живую добычу и утаскивающих её в мутные глубины озера. Дальше любоваться на это чудесное зрелище времени не осталось. Проблемы надвигались на нас со всех сторон. Три с половиной матёрых спинозавра — это слишком серьёзно, надо подключать резервы. «Слухач! Фас!» — я указал слышащему на подплывающего к ним спинозавра. «Нет, это я не в краях рядел». Фраза «слухач Фас» была заранее договорённой с принцем и означала, что он должен уничтожить означенную цель, даже если ему придётся использовать все свои приёмы и спецудары, чей откат не даёт использовать их направо и налево. Ну и да, я немного охренел, ибо не донёс его святейшеству. Для кого в моём мире используются такие команды? Да, небольшой троллинг. Но это в том числе и из-за него мы с Ярой не можем остаться тет-а-тет. -тет. Пусть это будет небольшой компенсацией за мои душевные страдания. Слышащий размазался в воздухе, а в следующий миг атакованный им спинозавр дёрнулся и, жалобно забывая, заскрёб морду передними лапами. Вряд ли это ему поможет. Сабля слышащего вошла ему в один глаз, и, проебив его, и кость черепа вышла из другого. А сам принц, уже сидя на шее, второй саблей отделял от неё броневые пластины, стараясь добраться до мягкого горла. Лучше бы, конечно, все эти финты оставить для приближающегося босса, но до него ещё дожить надо. Всё это действие не заняло и двух мгновений, поэтому, когда я обернулся к островку, его защитники были живы. Надо им помочь, чтобы они были живы и дальше. Первым делом я использовал новое заклинание из магии природы, и перед спинозавром, взрывая наполненную влагой почву, моментально выросла преграда из десятка молодых деревьев. Больше чем на две секунды она его не задержит. Но эти две секунды мне нужны, чтобы решить, кого призвать. Вернее, призвать я могу только энтов. Но вот вызвать одного трёхсотого уровня или пятерых двухсотого. На островке полыхнуло голубым, и в спинозавра прилетело трёхметровое ледяное копьё, удар которого заставил монстра сделать пару шагов назад. Видно, пофигская капельница с охренином всё ещё работает, и ему надо дать просто больше времени, чтобы он динозавра сам добил. Решено. Пусть будет пять двухсотых». Спокойно стоявшие до этого на островке деревья затрясли кронами, вырвали из земли корни и, потрясая ветками, пошли на монстра, окружая его со всех сторон. Всё, на неделю я остался без призыва, и крупных козырей больше не... Удар, и я, обдирая шкуру, торчащие из трупа спинозавра шипы, лечу прямиком в воду. Гадские птерозавры, их слишком много. Ни лучники, ни дятлы просто не справляются с их наплывом. А у меня ещё полтора спинозавра недобитых». Будто услышав мои слова, восстанавливающийся на мелководье Кракен тихо ушёл под воду, чёрной тенью метнувшись к тому монстру, что, обойдя островок, устремился к Дракару. «Отлично. Есть время заняться птичками». Зацепившись за один из шипов, до воды я не долетел. Остановился на самом урезе. Отпихнул ногой выпрыгнувшую из воды рыбину и, вытащив глефу, поднялся на середину туши. Меня обдало потоками воздуха, и рядом приземлилась сбившая меня с ног птичка. Ни хрена себе! Не думал, что жирафы умеют летать. Птеру мое заявление не понравилось. Но что он хотел? Хреновина метров четыре ростом, два с половиной из которых — это шея, покрытая коричневыми пятнами. Жираф и есть! Зубастая голова на гибкой шее метнулась в мою сторону, оглушительно щелкнув зубами. Еле успев отбить выпад глефой, я отступил на шаг назад. Воздух вновь всколыхнулся под тяжелыми крыльями, и за моей спиной приземлился еще один птер. Нисколько не меньше первого. Двойной молниеносный выпад полностью блокировать я не сумел и снова покатился по туше дохлого спинозавра, заливая его своей кровью из рассеченной руки. Оба птера злобно зашипели. Глаза их начали наливаться кровью. Я не стал ждать, что после этого произойдет, а встал на одно колено и положил руку на бок спинозавра. Искупайтесь, суки! Внимание! Вы желаете собрать лут? Да? Нет? Да, желаю! Поздравляем! Получено. Золотые монеты, 12 тысяч штук. Кожаные трусы элегантности. Пребывание под водой, плюс одна минута. Скорость под водой, плюс 10%. Костяной трезубец совершенства, не опознан. Тело под нашими ногами исчезло, и мы все втроем рухнули в воду. Только я этого ждал, аптеры нет. Для того, чтобы взлететь, им нужен разгон. А так, упав в воду, они становятся беспомощными. Словно жирным гусям, Им надо усиленно, загребая крыльями, пробежать по воде с три десятка метров. А кто ж им это даст сделать, когда вода кишит голодной рыбой? Мне же пяти секунд стелса хватило, чтобы выбраться на второй труп и оглядеться. Недобитый первый спинозавр был на последнем издыхании. Во-первых, его тушу нет-нет, да и вонзалась очередная эльфийская стрела. А во-вторых, майоровский голем так и продолжал висеть у него на горле. Вернее, треть голема. Спинозавр лапами отодрал у него ноги. Но сеченное тело продолжало висеть на горле, намерто стиснув на нём свои зубы. Слышащий почти отсёк голову своему противнику, и, судя по бордовым вспышкам его сабли и потокам хлещащей из раны крови, много времени ему на это не понадобится. На острове продолжалась схватка. Молодые энты навалились на монстра гуртом. Но тот не сдавался. И то один, то другой энт отлетал в сторону, теряя по пути ветки, корни и листву. Пара наших танков экстренно поднимали их на корни, и снова отправляли в бой. А разошедшийся маг продолжал лупить по нему разными заклинаниями, видимо, выискивая наиболее действенные из них. Трицератопс прошёл уже две трети пути, и вода вокруг его ног нехорошо так бурлила. Как бы он не притащил сюда всю озёрную живность, это сожрут нас всех вместе с Дракаром. Одно радовало. Последний спинозавр застыл, не двигаясь. Если выживем в этом замесе, надо будет у Кракена поинтересоваться. «За что такое он там его под водой схватил?» Шалунишка. «Что динозавр лишь в отчаянии пучит глаза и боится даже пошевелиться?»